Когда он доехал до Фарингдона, у него было еще 15 минут, чтобы добраться до Каннон-стрит. В своем маскарадном костюме он выглядел экзотично в толпе высыпавших на обеденный перерыв клерков, поглядывавших на него с нескрываемым любопытством. Слегка запыхавшись, он поднялся на Ладгейт-хилл и, пройдя мимо собора Святого Павла, обрел второе дыхание, поравнявшись с блестящими на солнце фасадами новых зданий. Он намеренно не стал заглядывать на Олд Бейли. То и дело ему встречались группы ярко одетых молодых людей, направлявшихся в сторону английского банка. Народу на демонстрацию собиралось много. Повернув за угол на Кеннон-стрит, Патти оказался в самом, по его мнению, настоящем лондонском сити. Здесь, в капитане Джеки Кейди, здание со средневековым фасадом, расположенном прямо напротив железнодорожного вокзала, он выступал в фолк-клубе новых социалистов. Пап был построен на месте камня, который разбил своим мечом, приведя в город повстанческую армию герой Джек. Пап Джек Кейт был символом надежд и идеалов поколения Патси, и, может быть, поэтому он решил встретиться с Риней здесь, а не в Сохо и не в Ист-Энди. Там была вероятность наткнуться на какую-нибудь знакомую физиономию, которая тут же... напомнила бы ему о долгах или, наоборот, попросила в долг. Словно герой вестерна, Патти толкнул ногой дверь салуна и протолкался сквозь толпу горожан, игнорируя их шуточки по поводу своего костюма. Он знал, что с тех пор, как прославились Битлз, в этом самонадеянном сердце консервативного сити к художникам стали относиться с подозрительным почтением, потому что клерки больше не были уверены в том, кто из волосатиков революционер, а кто миллионер. Для Патти это был еще один повод цинично относиться к идеалам хиппи. За столом у дальней стены Рини читала пентхаус и тянула портвейн с лимоном. Волосы ее сверкали свежей хной. Она была одета в бесформенный фиолетовый балахон, на груди болталось несколько бирюзовых, яшмовых и малахитовых ожерелей. Патти уловил аромат духов, смешанный с дымом житана. Она подняла голову, кашлянула в знак приветствия и подвинулась, дав ему место рядом на скамье. Припозднился Патт. «Что будешь? Гиннес?» Она взяла была сумочку и хотела встать, но Патти остановил ее. «Я сам. Тебе повторить? Давай». Она сунула ему фунтовую бумажку. «Смотри только, чтобы я потом на ногах стояла». Вернувшись, Патти спросил, как поживает ее вечно держащийся в тени супруг. «Супруг». По слухам Гораций, зная в деталях все о любой контрабандной сделке от Дувра до Макао, редко появлялся на людях. Прихворнул. Ринни была тронута. Мало кто понимал ее привязанность к мужу. Когда я уходил, он сидел в постели с чашкой горячего апельсинового сока, двумя сухариками и новым атласом, который я подарила ему на день рождения. У него болит горло и нос заложен. Она почесала себя подмышкой и запустила... Корминные ногти в рыжие волосы. В том углу паба, где они сидели, было шумно. Ну, как съемка? Он протянул сумку. Не вынимай. Пленку нужно проявить и распечатать. Это он сам. Достав кошелек, она вытащила пять скрепленных, друг с другом, десятифунтовых банкнот. Держи, Пат. Но если получилось плохо, в течение недели придется переделать. Как договорились. Вздохнув, пад сделал глоток. Министерство ни к чёрту. Спекуляции стали обычным делом. Я боюсь, что никогда не был особенно принципиальным. Бюст? Как ты сказала? Бюст? Просто неописуемая старина. А что, супруга? ха ха, -ха! ха, -ха, -ха, -ха Джудит Парк, одетая в строгое выходное платье, вытерла губы салфеткой и улыбнулась Джеффу Уоррелу, чтобы показать ему, как ей понравилась пастушья запеканка. «Я действительно не ожидал, что здесь будет столько народу!» Он прикусил нижнюю губу. «В следующий раз пойдем в ресторан!» Намек был многообещающим, потому что ему понравились ее рисунки, и он хотел опубликовать десять из них на поздравительных открытках, а в случае, если они пойдут хорошо, заказать еще. Довольная предложенной суммой, Джудит была огорчена тем, что это был разовый гонорар. Мэри Газели советовала ей потребовать тиражные, Теперь она не могла найти подходящий момент, чтобы попросить об этом. Она признавала себе, что при виде Джеффри, его черных волос, голубых глаз, мягкой загорелой кожи и сильных рук, у нее подгибаются колени, к тому же он каждым жестом демонстрировал ей свое восхищение. К удивлению, она обнаружила, что ей совершенно не заботит, женат он или нет. С недавних пор она устала от компромиссов. Последние десять месяцев ни с кем не знакомилась и даже перестала ругаться со своим бывшим. Но сегодня она была готова на все. У нее участился пульс, и она испытывала тот ликующий ужас, с которым в юном возрасте отправлялась гулять с мальчиками. Тем не менее, ее восторженная реакция на Джеффри, готовность с жаром отвечать на самые дурацкие вопросы, застали ее врасплох. Она попыталась взять себя в руки и... Пока он рассуждал о проблемах современной цветной печати, решила сама проявить инициативу. «Может, мы продолжим на улице? То есть, если вы хотите, конечно, сейчас так тепло, так чудесно, мы бы могли пройтись. А как вы относитесь к хорошей деревенской харчевне?» И он рассказал ей о трактире в нескольких милях от Оксфорда и о том, какое там замечательное пиво. Потом фамильярно помахал бармену и распахнул перед ней дверь. Взял папку. «Я понесу?» Ласковая улыбка, слабый, сладковатый запах дорогого табака. Она не тяжелая. Они направились к улице Королева Виктории и к набережной. Заказ был важным, и Джуди тщательно подготовилась. Она знала, что стрижка под Мэри Куант делает ее моложе, что она правильно сделала, надев черные выходные туфли, потому что Джеффри на добрых три дюйма выше ее. Мэри Куант родилась в 1934-м, знаменитый английский дизайнер и модельер, ввела в обиход мини-юбку 1960-й и ультракороткие шорты 1970-й. Год тому назад она твердо решила, что в следующий раз потеряет голову лишь из-за абсолютно неотразимого мужчины. Джеффри в твидовом пиджаке, в строгих брюках и в хорошо начищенных ботинках был идеален, Когда они шли под подернутым дымкой небом, Джеффри продолжал говорить, а она тихонько поддакивала и была близка к тому, чтобы взмахнуть ресницами. В эту весеннюю погоду она была терпелива. Еще слишком ранний час для того, чтобы отваживаться на что-то серьезное, но она знала, что когда настанет время, она сможет оказаться на высоте. Джеффри часто останавливался и неуверенным тоном спрашивал, не надоел ли ей, а она с откровенным лицемерием отрицала саму возможность такого предположения и казалось, что все ею сказанное доставляет ему удовольствие. Они вышли на набережную, где кружили чайки, а дикие утки громко ссорились друг с другом. Он начал говорить о том, как хотел бы показать ей весенние пейзажи Оксфордшира, а она, даже не покраснев, объявила, что Оксфордшир — самая любимая Ее место во всей Англии. Они постояли у военных кораблей, навеки застывших у бетонных причалов. Это были Президент, Хризантема, Веллингтон. Он знал немного о каждом. «Как это удивительно хорошо, — сказала она, — прогуливаться вот так с кем-то, с кем тебе действительно легко». Она добавила, что чувствует себя так, словно знает его много лет, что он напоминает ей ее брата. Раз заговорили о родственниках, он спросил, замужем ли она, и она вскользь упомянула о разводе. «Вы смелая?» — воскликнул он, — раз отважились начать новую жизнь. Его собственная жена была, по его словам, чудесная женщина, но вместе их держали только дети. «Моя работа для нее что-то вроде соперницы», — объяснил он, — «и она ею нисколько не интересуется». Несмотря на внезапный укол совести, Джудит посочувствовала ему и мысленно сожгла все мосты. Теперь будущее целиком зависело от нее. У нас разные интересы. Когда они шли вдоль покрытых листьями газонов Темплгарден, Джудит захотелось на минуту присесть, но все скамейки были заняты. Temple garden парк внутреннего Темпла, одной из четырех судебных инн юридических коллегий на территории Темпла. Она холодно взглянула на нищего старика, кормившего с ладони воробьев. При всем при том, она, конечно, замечательная мать. Детям с ней повезло. Хотя Джудит была счастлива продолжать этот ритуал, у нее недоставало опыта, который подсказывал бы ей, что делать дальше. Но тут ее посетило вдохновение. Думаю, что у них и совершенно замечательный отец. И она стряхнула невидимой пылинки с его рукава. В этот момент взглянув на зеленую тень сада, она увидела, как из-за деревьев появилась массивная фигура. Джозеф Кисс оборвал свой монолог, что было для него совершенно нетипично. Джудит почувствовала тревогу, ибо спутником мистера Кисса был ее бывший муж Данди Бонаджи. Она не то чтобы запаниковала, нет, но продолжать обольщать Джеффри Уоррла на глазах откровенно изумленных зрителей была не в силах. поэтому она быстро ухватилась за его локоть. «Извините, Джеффри, но я только что увидела одного человека, с которым мне лучше не сталкиваться. Мы не можем отойти немножко назад». Он сделал вид, что оглядывает окрестности и легонько, пожимая ее руку, удержал ее в своей. «Не такая уж это великая тайна», — сказала она, словно извиняясь Он постарался быть галантным. Но, «Ну, послушайте, если вы не боитесь меня, то имейте в виду, что сегодня вечером я совершенно свободен. Но у вас, конечно, не найдется времени поужинать со мной. Не знаю. Дайте подумать. Я собиралась. Но мне очень приятно. Да, с удовольствием. Тогда я мог бы зайти за вами. Вы ведь живете в Челси? На Холмитроуд. Сразу за энд Недалеко от кингс Кингсроуд. Знаете, где это? Он улыбнулся, склонив голову. — Найду. Ваш адрес есть на визитке. — Да, конечно. Уже давно она не испытывала подобного воодушевления. Ей хотелось расхохотаться. — Ничего, если я сейчас поеду на такси. Мне нужно еще кое-что сделать. Он остановил проезжавшее мимо такси и церемонно распахнул перед ней дверцу. — Итак, в семь тридцать, хорошо, до встречи. Назвав водителю адрес, она откинулась на спинку сиденья восхищенная и напуганной собственным поведением. На секунду перед ней мелькнул хмурый Данди, который посмотрел на нее, когда она проезжала мимо. «В Англии у них было всего три храма», — произнес Джозеф Кис. «Один в Кембридже, второй в Нордхэмптоне и третий в Литтл Мэйплстед в Эссексе. Что случилось, Данди, дружище, тебя не интересуют тамплиеры?» Это была Джудитт. Моя бывшая жена, разодетая в пух и прах. Вот с этим. Он показал на Джеффри Уоррла, который ловил в это время другое такси. «Похож на отставного адвоката», — насмешливо сказал мистер Кис. «Наверное, она наняла его, чтобы взыскать с тебя алименты». «У нее с собой папка. Этот тип должно быть ее издатель. Мне, конечно, все равно, но могу поклясться, что она меня видела. Как то не похожа на Джудит?» А может, он ее любовник, а, старина? Впрочем, он не ее тип явно. Ну, не знаю, не знаю. Данди посмотрел на мистера Кисса. В свое время она строила глазки вашему агенту. Бог ты мой, женщина с художественным даром и ловела с Бикертон? Данди Банеджи переменил тему. Может, это была вообще не Джудит? Так что вы говорили о тамплеерах? Причем здесь Иерусалим? Но Джозеф Кис смотрел на уток, весело плещущихся в воде ниже моста Блэк Фрайерс. Ах, как, наверное, тяжело быть такой вот маленькой уточкой. Блэк Фрайерс — мост в центральной части Лондона рядом с Темплом, построен в 1865-1869 годах.